Глава седьмая. Шум. Лика открыла глаза и тут же их захлопнула. Свет. Много света. Сознание опять утянуло ее в глубину. «Анжелика, вы меня слышите? Моргните, если да». Раз, два, взмах ресниц. расплывчатое пятно перед глазами. Оно то надвигается и становится огромным, то отдаляется. Провал. Бедная девушка... «Такая молоденькая, а уже столько пережила». «Да, — говорят, — чудом пришла в себя». Лика слушала разговор, но глаза не открывала. «Это они о ком?» Женщины говорят, а лодочка качается на волнах и убаюкивает Лику. Лика проснулась и открыла глаза. Полумрак. Потрескивают какие-то приборы, поблескивают металлические поверхности. «Где я?» Девушка перевела взгляд на себя. Она лежит на кровати, руки поверх одеяла, провода опутали грудь. Что со мной? Страшно. Я же говорил, что моя доченька жива. Я вам говорил, говорил, а вы хотели ее убить. Будто из подземелья слышала Лика радостный голос отца и не понимала, о чем он кричит. Кто кого хотел убить? Опять напился, что ли? Ну что с этим человеком делать? Она приоткрыла веки, яркий свет ударил по глазам, отчего они сразу заслезились. Девушка снова зажмурилась. Она чувствовала себя хорошо, только горло соднило. И почему-то все тело сковала такая слабость, что она не могла пошевелить ни руками, ни ногами. Доктор, почему она все время спит? Откроет глаза, похлопает и снова спит. Не так быстро. Ее организму надо адаптироваться к новому состоянию. Три недели комы — не шутка. Так ведь уже несколько дней как очнулась. Папка, не кричи просипела Лика тихонько посмотрела на свет сквозь ресницы. — Она заговорила! — закричал откуда-то сбоку отец. — Лика меня позвала! — Лика, ты меня слышишь? Я здесь. Твой бестолковый папка здесь. На девушку надвинулось незнакомое лицо, говорящее голосом отца. С другой стороны появилось второе. Оба человека внимательно рассматривали ее и ждали. Лика слышала и обоняла их дыхание. От одного доносился табачный запах, а другой пах лекарствами. Она слегка шевельнула веками, лица исчезли. Где-то в стороне, вне поля зрения Лики, раздался непонятный шум, потом шорох, будто по линолеуму поехал стул. — Николай Семенович, перестаньте дурить, вы же взрослый человек, ей-богу, а ведете себя как малыш. — Если вы не выйдете из палаты, я приглашу охрану, — произнес бархатный баритон человека слева от кровати. Лика слушала возню двух взрослых людей и не понимала, что они не поделили. Любопытство пересилило, и она хотела повернуть голову и посмотреть, чем занимаются отец и доктор, но у нее ничего не получилось. «Все-все, я понял». Примирительным жестом поднял руки отец и снова появился в ее поле зрения. Лика с удивлением увидела, что он совершенно не похож на того алкаша, с которым она рассталась. Этот мужчина выглядел вполне прилично. Лика испуганно опустила глаза. Слава богу. Не в трусах с распахнутой ширинкой. «Все-все, завтра придете». Лика закрыла глаза устала. — Спасибо вам, миленькие, родные, — опять она слышала взволнованный голос отца. — Я всю жизнь вас буду помнить. — Да я сейчас, да за мою доченьку я на коленях. — Ладно вам, Николай Семенович. Тон то голоса доктора показался лекий немного смущенным. — Не меня благодарите, а парня, который сбил вашу дочь и его жену, светлая ей будет память. Это она не дала отключить ИВЛ. — Интересно, это о чем они говорят? О каком парне? Кто меня сбил? И кто не дал отключить что-то? Лика попыталась вспомнить, как оказалась в больнице, и ей это удалось. Она сразу представила дорогу, красный скутер с двух сторон, зажатый автобусами, а потом удар. А дальше? Что было дальше? Здесь память отказывалась ей помогать, и Лика вздохнула. Со временем узнает. Она осторожно приоткрыла глаза и сразу наткнулась взглядом на крупного мужчину в белом халате, который ее внимательно рассматривал. о о Наша спящая царевна проснулась. Он наклонился еще ниже, и Лика уловила запах лекарств и дезинфекции, а потом резкий свет ударил в глаза. Она дернулась и зажмурилась. — Не бойся, не бойся. Я тебе только посвечу вот таким медицинским фонариком. Он показал девушке серебристую ручку, которую достал из нагрудного кармана. — Мне нужно проверить реакцию зрачков на свет. Лика молча вытерпела процедуру, доктор приподнял из головы кровати и вышел. Теперь она полусидела и могла осмотреться. В маленькой палате она была одна, но за стеклянной стеной видела и стол медсестры, где сейчас стоял доктор и отдавал распоряжение, и такие же закутки других больных. Лика нахмурила брови, пытаясь понять, где оказалась, но потом сообразила. Помещение на самом деле большое, только разделено оно на несколько отсеков, в каждом свой хозяин. Она опустила глаза и увидела, что одета в розовую пижаму в цветочек. — Пить хочу, — сказала она пересохшими губами, повела глаза в сторону заметила тумбочку. Но на ней не увидела ни чашки, ни стакана с водой. — Пить, — жалобно повторила она. Говорить громче не получалось. В, в горло, казалось, при каждом слове впивались острые шипы. — Подожди немножко. В ее отсек зашла медсестра, симпатичная черноглазая девушка с кудряшками, взбивавшимися из-под белой шапочки. — Ты долго была без сознания, тебя кормили через зонт. Недавно удалили. — Я тебе пока смочу губы водой, а через полчасика приду и напою. Почувствовав на губах влагу, Лика облегченно вздохнула. Она собрала кончиком языка вкусные капли и подержала их во рту. Девушка хотела поднять руку, чтобы проверить, все ли в порядке с ее лицом, но, к удивлению, не смогла этого сделать. — Пожалуйста, подойдите ко мне! — в панике просипела она и умоляющим взглядом приглашая медсестру, успевшую убежать к другому больному. — Не переживайте, я сейчас! — весело крикнула девушка. Действительно. Она вернулась через пару минут и стала осторожно поправлять постель. «Почему я не могу двигать руками?» — прошептала Лика дрожащими губами. Ее глаза наполнились слезами. Она изо всех сил старалась держаться и не разрыветься, глупо перед посторонним человеком. «Анжелика, ты только неделю как вышла из кома. Естественно, что мышцы ослабли. Это не страшно, не переживай. Постепенно все функции организма восстановятся. Да и спонсор у тебя замечательный. На все готов, чтобы ты встала на ноги». — Какой спонсор? — Парень, который тебя сбил. Он все больничные расходы оплачивает. И вообще, девушка, старайся пока поменьше разговаривать. У тебя в горле три недели стоял зонт. Бедные связки. Им надо тоже прийти в себя. — Так ей шепотом, — сопротивлялась Лика. — Голосовой режим — это не тогда, когда говорят шепотом, это когда полностью молчат. а тебе доктор прописал именно его. Разговаривая с Ликой, девушка не останавливалась ни на минуту. После заправки постели пришла очередь больной. Медсестра принесла тазик с водой и салфетки, быстро задернула шторку на стеклянной перегородке и стала протирать лекие лицо, руки и ноги. А с ним можно увидеться? С кем? Со спонсором. Не знаю. Сам он в больнице не появляется. Я ни разу его не видела. Счета только регулярно переводят. Вроде он и виноват косвенно. Да сама вылетела ему под колеса. Но он молодец, ответственный. А папка где? Я его слышала. «О, твой папка — это еще тот кадр. Знаешь, сколько мы с ним воевали? Он в коридоре как бумж ночевал. Боялся, что тебя отключат от ЭВЛ». «Да, мой папка такой». С гордостью пробормотала Лика, понимая, что монотонное движение девушки усыпляет ее. «А теперь раздвинем ножки и займемся интимной гигиеной». Весело пропела медсестра, и Лика не успела опомниться, как теплые руки согнули ей ноги в коленях и провели влажной салфеткой по всем тайным местам. После водных процедур Лика почувствовала себя легкой и чистой. Она закрыла глаза и сразу погрузилась в дремоту. Отца пропустили к ней на следующий день. Лика смотрела на него с удивлением и не узнавала. Волосы подстрижены аккуратно расчесаны, подбородок гладко выбрит, старые джинсы выстираны, а футболка, тут девушка сделала круглые глаза, даже выглажена. «Папка!» — ласково проговорила она, с любовью разглядывая отца. Нет, оно сейчас был вполне ничего, но годы беспробудного пьянства наложили отпечаток в виде сетки морщин на когда-то красивое лицо. — А со мной не хочешь поздороваться? — выглянула из-за штор тетя Марина, их соседка по подъезду, мамина подруга. Она была единственным человеком, который поддерживал их все эти годы. Отец, конечно, не желал поддаваться женскому влиянию. Лейке иногда даже казалось, что он, увидев на пороге соседку, удивлялся и не понимая, кто пришел в их дом. Зато Лика всегда могла поужинать в квартире тети Марины или даже переночевать, когда отец был особенно невыносим. — Тетя Марина, я так рада вас видеть! — прошептала Лика, у которой голос еще не восстановился. — И я тебя, моя девочка, я! Женщина отвернулась и всхлипнула, потом махнула перед лицом ладошкой и засмеялась. — Что это я тоску разводить вздумала? Теперь все будет хорошо! — Господи! — она подняла голову и посмотрела в окно. — Спасибо, что совершил чудо! «Какое чудо!» Не понимая, почему так себя ведут взрослые, Лика только удивленно смотрела на них. «То, что ты проснулась, врачи назвали чудом. Они хотели тебя отключить от аппаратов, а я не дал», гордо ответил отец. «А потом приехала эта святая женщина и спасла тебя». «Как?» «А никто толком не знает. Она просто взяла твою ладонь, приложила к своему лицу и что-то прошептала, а потом потеряла сознание сама». «Она больна?» — сделала круглые глаза Лика. «Даже не успели реанимацию провести». Вот только прошептала тебе что ты отключилась, будто свою жизнь тебе передала. А что с ней было? Тяжелая болезнь сердца. Я даже не знаю толком, что за болячка. Так ее жалко до слез. А муж, — говорят так убивался. Ужас. Давно это было? Неделю назад. Ты тогда впервые пальцем шевельнула. Думали судороги, но твой отец настоял на проверке. Знаешь, какие лица у врачей были, когда они сказали, что твой мозг жив? Они сами не понимали, что произошло. Лика уже не слушала слова тети Марины. Она думала о женщине, которая передала и свою жизнь. И о ее несчастном муже, вынужденном заботиться о последствиях аварии. «Я его найду», — твердо решила она. «Как встану на ноги, так обязательно найду».